Благослови, Владыку. Благословенно, Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. В Вышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Тем храме семь, и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся Господи. Помилуй. О великом Господине Отце нашим святейшем Патриархе честь Честнеем при свитерстве во Христе диаконстве. Во всем причти людие Господу помолимся. Господи помилуй. Во всече с нему нашими гуми святые обители сия архимандрите Панкратии сосеги же христе братии Господу помолимся. Огурни стране нашей, властих воинствей народия, Господу помолимся. Господи помилуй. О свети и обители сей в всяком граде стране и верующих живущих в них, Господу помолимся. Господи помилуй. О растворении его с о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О, Господи помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных.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 Вступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. О, Господи, помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу Богородицу и Преснодиву Марию. Со всеми святыми помянувших,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 Amen. душе моя, Господа, благословен еси. Благослови душе моя Господа и вся самотенья моя имя святое Его Благослови душе моя Господа и не забывай все портаяние Его Очищающаго себя в законе я твоем Испытающаго себя недуг и тоя Избавляющая вот искренне я живот твой, венчающая будь милостию ищет руками, исполняющая голово благи желание Твое, обновится я кормлю, ность Твоя, Твоя милость тыни, Господи, судьбу всем обидимым. Сказал пути своя мой силу и новом Израилевым, хоть и не я своя, щедрой милостив Господь долго терпеливый много милости Не до конца кругнивается, ни живи враждует, Ни по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим волтал есть нам. Яко коп по высоте небесней от земли, Утвердил есть Господь милость свою на боящихся игу, Елико стоят пустовцы от Запада, Удалил есть тот над беззаконие наше, Я коже щедрий, тот сыны, Щедрий Господь боящихся его. Я той позна остание наше помяну, я пясти смы, человек, я трава дні, Его, я цвіний, тако цвеет, я дух противний не будет, и не познай тому места своего. Мило же Господня отвека и до века на боящихся Его. И правда Его на сыних сынов, хранящих завет Его, И помнящих заповеди Его Я. Господь на небеси уготова престол свой, И царство Его всеми обладает. Благословите Господа или Его в синей крепостию творляящие слово его слышать его словеего благословите господа все силы его слуги его творлящий волю его благословите Господа все дела его на всяком месте владычество его слава отцу сына Foarte всеми святыми, поминувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади, тебе, Господи. Яко Твоя держава, и Твое царство, и сила, и слава, Сына и Святого Духа ныне пресно и во веки веков. Слацу и Сыну и Святому Духу. Хвали. Што моя Господа, восхвалю Господа в животі моєму. Пою Богу моему до дижири. Не надії тиша на князіна синичіловічскій, а в ниженій спасі. să землю свою, в să день ziua mea, să Его блажен. jolchuci Gospodi reshi toku vamnya умудряет Gospodiu mudrya yesli tsy Gospodu zbudut nizverzhennya Gospod lubit pravidniki сира frony сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи, яко благ и человека любит Бог, если Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну и Святому Духу ныне, и присно и во веки веков. идиши в царствии твоем блаженни нищий духом и яко ти фисан небесное блаженни плачущи Якоти у те шаца Блаж не крутцы наследят здесь Блаж очущи жа душии правды, Якоти коти нас, блаженни милости, Якоти ти помилований буду, блажень чисти сердце, якоти. ти со што небесною блаженість да поносят вам и ж де не утири кусяв зло меня, навылжущими нерадотися и веселитеся Să noi mulțumim pentru Илия Христова истинные послушницы, Я вестися преподобний, мир и вся я же не в нем неко несущая, Преобидевши любви ради Христовы, И морский остров селистися, И трудолюбно вне противокозни невидимых врагов подвязась пустом Постом же жизнь и ночным стоянием. Плоти своя духу мудры повинули есть, Все городият вседержительные лестницы достойные явенцы прияли, И ныне пресвети троице предстоящим унитися, Все блаженные отцы Сергии, Германии, Сохранитесь в мире Отечеству нашему, И спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне преснои во веки вековами. От мирского жития ише, отвержение мира Христу последовате, И достиглости великого нива И в нем на острове волами всевшееся, Равно англимное житие пожилисте. Потом у дуже веселящихся пришли к небесным чертогу, И ныне сангелы владышня престолу предстояще, поминайте нас час свой, Я же собрались исти Богом мудры, Да радостно души опием, Радуйтесь о Сергее Германии, отцы при Яков святый Боже наши Тебе славу восылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно. Господи, спаси, благочестивые. Господи, спаси благочестивые и услышаны. to young не из закона, а иже Христовы суть, плод распяша со страстьми и похотьми. Аще живем духом, духом доходим, не бываем тщеславней, друг друга раздражающие, друг друга завидящие, Аще и впадет человек в некое прегрешение, Вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюды себе да и не ты искушен будешь и друг друга тяга ты носите и так исполните закон Христов. Премудру, аллилуйя, глаз шесты, аллилуйя. Să vă mulțumim în vizionare! Să vă Благослови, Владыку, благовестителя, святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святаго славного, всехвального апостола и евангелиста Матфея додаст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия.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 Святого Евангелия, чтение, слава Тебе, Господи, слава тебе. Во мне, речи Господь своим учеником. Вся мне предана суть отцем моим, И никто же знает сына, только мой отец, Ни отца, кто знает только сын, И ему же ощиволит сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, И азу покою вы.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 от всей души и от всего помышления наши горцы. Господи помилуй Господи все Божий Боже отец наших молим услыши и помилуй Господи помилуй Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся в Великом Господине Отце нашим святейшим Патриархе Алексей, и всей его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.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 и всем во Христе братстве наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарских православных, благочестивых царев, благоверных царицах и создателях святых обителей сиян и о всех прежде почивших отцах и братьях Здесь лежащих и повсюду православные, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся о плодоносящих и добродеющих, все всечестным храме всем, труждающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй по милость, ведь человека любит Бог, Еси тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помолитесь оглашенье Господи, Ви. Молимся, да Господь помилует и Господи, помилуй, Огласит их слово. Постольсти Церкви Господи помилуй, спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже Твоею благодатью. В главы ваши, Господи, ви преклоните. Тебе, Господи, да с нами славят пречестное и великолепое имя твое, Отца и Сына и Святого Духа ныне, присно и, и во веки веков. Елица оглашений издите. Оглашения изыдите. Елица оглашений из идите. Да никто от оглашенных и лицевернет, Паки паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй.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 О, свышнем мире и спасение душ наших, Господу, поболимся, что не побил. О, мире всего мира, благостояние святых Божьих церкви. всякие скорби, гневы, нужды, Господу помолимся. То, что не помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Поддержаваю Твоей всегда храним и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. шагу Патриарха Московского и всея Руси, Спасу Преображенский, Аваламский, сия Священного Игумена, Да поменет Господь Бог во Царстве Своем, Всегда, ныне и присно, и во веки веков. И сечестного Отца нашего Игумена, святые обители Сия, Архимандрита Панкратия со всею еже же Христе братьею, всех вас, православных христиан, Да помянет Господь Бог во Царстве своем, всегда ныне и призна и во веки веков.